Ярко-голубой кристалл на серебряной цепочке вращался в темноте. А Бертей смотрел на него и делал очередной глоток, чтобы вместо кристалла снова увидеть улыбку Кейриэна. «Уже очень скоро я исчезну насовсем», — шептал Кейриэн. «Только еще немного поиграю в Творца». «Безумец», — отвечал ему на это Бертей. «Я должен попытаться». Ты ведь тоже пробовал, как мог, но пробовал спасти этот мир, так что не суди меня строго.